Глава 77. Аркхейм, часть вторая. Как только по городку прошел слух о возвращении Кабурака, прибежал его отец вождь Аркхейма по имени Горит. Это был крепкий орк, оружием которого был двуручный топор. Кабурак все еще смеялся, окруженный розовыми лепестками цветов. Глаза двух орков встретились. Это было долгожданное воссоединение после долгой разлуки. В глазах Кабурака и Горита мелькал целый калейдоскоп эмоций. «Отец!» Гарит тоже был счастлив, сын которого он так долго не видел, наконец-то вернулся. Крок ее! Которые какое-то время сопровождали Кабурака, становилось тепло на сердце, когда они смотрели на это воссоединение. Они тихонько отошли назад, чтобы не слушать их, и вот Кабурак и Гарит подошли друг к другу, славно собираясь обняться. В воздухе всё ещё витали лепестки, созданные магией Кабурака, а затем... Вжух! га Горит схватил кабурака за шиворот и поднял его перед собой. «Отец? Этот наш исчез без единого слова, а теперь вернулся!» Грозно произнёс Горит и шлёпнул его по затылку. «А где посох созвездия? Я... Он был разрушен, отец? Тээээ...» Горит снова попытался ударить сына, но, к счастью, его остановили стоящие рядом орки. Нелегко было удержать большого Горита, а потому на нём повисло сразу несколько орков. «Жители, послушайте меня! Мой сын внезапно исчез с сокровищем, а теперь объявился и говорит, что его больше нет! Жители, это не какая-то там шутка!» Продолжал бустовать Горит. «Если ты ударишь его ещё раз, он просто умрёт!» «Я и так трижды был при смерти!» — пробормотал Кобурак. «Готовься, сейчас будет четвёртый!» Крокта и Тию тихо наблюдали за происходящими волнениями. «Должно быть, это больно, точка. Они были гостями, но из-за Кабурака на них никто не обращал внимания. Скорее наоборот, они рисковали лишь попасть под горячую руку Горита, если бы о себе напомнили. «А что вообще случилось?» – спросил Крокто, устоявший рядом Юнуры. «Откуда мне знать? Единственное, что я слышала, у Горита был сын, который славился своими блестящими навыками, но однажды он исчез, захватив с собой семейную реликвию. «Похоже, вы друзья Кабурака! Горет очень вспыльчив, Мне жаль, что вам довелось присутствовать при такой ситуации. Сейчас лучше не показываться ему на глаза, но позже он обязательно примет вас. Обратился к ним один из воинов, заприметивший стоявшую сбоку группу незнакомцев. Спасибо. Меня зовут Марак. Рад помочь. Крокта. Оставайся в живых. Поздоровался Крокта. Не думал, что услышает о чужака! Оставайся в живых! Улыбнувшись, ответил Марак, отчего глаза Крокты полезли на лоб. Не так много северных орков знали это приветствие. Более того, этот воин даже протянул кулак Крокте, и Ян с удовольствием с ним стукнулся. «Похоже, ты не орк из великого племени!» Вновь улыбнувшись, произнёс Марак. В конце концов, Кобурак услышал за своей спиной голоса и решил использовать это как возможность перевести тему. «Да, Крок-то не из великого племени. Более того, он победил прихвост невеликого вождя и спас меня. Это было очень смело». «О, великое племя!» «Причем он держал верх не над одним воином, а над несколькими!» «Должно быть он великий воин!» Гарит наконец-то обнаружил Крок-то Юнуру, Подавив свой гнев, вождь подошёл к Абураку. Сын посмотрел прямо в глаза своего отца. Гарит потянулся к нему из-за чего тот вздрогнул, однако вождь всего лишь положил свою руку ему на голову. Кабурак выглядел словно маленький ребёнок. «Это мои гости!» – прошептал он. «Мы пришли сюда по приглашению Кабурака. Я орк-воин Крокта. Оставайтесь живых!» Ха -ха! Твои родители из Аркхейма?» Посмотрев Крокту сверху донизу, спросил Горит. «Нет. Никогда прежде не слышал, чтобы кто-то не из Аркхейма так здоровался!» «Ты действительно не отсюда!» Крок-то лишь горько усмехнулся, затем решил вмешаться к Бурак. «Слушайте мою историю! Я много путешествовал, но...» Под суровым взглядом Горита голос Кабурака постепенно затих, шаман отвёл глаза в сторону, и вождь кивнув взял слово. «Я понимаю, но любая история должна быть рассказана правильно! Мы были невежливы с нашими гостями, следуйте за мной!» Они попрощались с Янурой, которая отправилась продолжить выполнение своего задания, после чего пошли в дом Гориту. Как и подобает вождю, дом Горита был большим и представлял собой бревенчатую двухэтажную хижину. Крокто и Тие были сопровождены в гостевую комнату. Сложив свои вещи, они почувствовали, что порядком устали. Даже Крокто уселся на пол, держа на руках убийцу Ограф, с которым никогда не расставался. Облокотившись на стену, из его уст вырвался непроизвольный вздох я всё это время просто молчал. С угрюмым выражением лица гном явно задумался о чём-то своём. Казалось, он всё ещё был шокирован словами Януры. Тиё гордился гномами. Он твёрдо верил, что гномы являются самыми мудрыми и наиболее рациональными среди всех прочих рас. Магическая инженерия, разработанная гномами, могла называться настоящим прорывом в текущей эпохе. «Ты в порядке?» «Всё хорошо», — ответил Тиё совершенно бессиленным голосом. «Ситуация ещё не до конца ясна. Так что не расстраивайся. Мне не нужно разбираться в этой ситуации. Ганама никогда не должны держаться за руки с теми, кто торгует рабами. Кажется, и тебе и мне предстоит охота на своих же сородичей. Ухмыльнулся Крокта. «Похож на то. Точка. Когда ты так говоришь, твой голос должен быть более напористым». Те улыбнулся и встал со своего места. Спасибо, Крокта! Но пожалуйста, не волнуйся, я просто задумался. О чем? А том, как убить этих негодяев!» Крокто кивнул. Проблемы сердца не решались сами по себе. Скоро Тиё опять станет тем самым Тиё, которого знал Крокта. Затем дверь открылась и появился Горит. Он посмотрел на Крокту и Тиё, которые изрядно напряглись, чувствуя на себя суровый взгляд вождя. «Пошли!» «Куда?» Коротко переспросил Крокто. «Как это куда?» Громко воскликнул вождь. «Разве не в бане люди могут получше узнать друг друга?» «Горячим источником!» Когда они опустили свои тела в горячую воду, усталость постепенно начала отступать. «Ох, как же хорошо, точка!» «Великолепно!» Пара товарищей Охола наслаждаясь горячей водичкой. Горит сидел напротив, в горячем источнике ещё лучше раскрывалась сила его тела, несмотря на возраст вождя, его грудные мышцы прямо-таки выпирали. Аналогичное сканирование произвёл горит, глядя на крокту. Тело этого орка было мускулистым и покрыто татуировками. Мышцы, натренированные бесконечными взмахами двуручным мечом, были великолепными. крок взглянул на Кабурака. Тот был совсем небольшим орком. Если бы не цвет его кожи, то его вполне можно было принять за человека. Кабурак опустил глаза, чувствуя на себя взгляд, который, казалось, упрекал его в недостатке мышечной массы. «Давненько я не принимал горячей ванны. Спасибо, горит. Мужчины просто обязаны вместе париться и наслаждаться горячими источниками, точка! Самым удивительным был ти Йо. У него было лицо милого гнома, но его мышцы были словно у брюсали. казалось, что лицо совместилось с телом тигра. А-ха-ха-ха-ха! На животе было 6 кубиков. У крокта и горита был подкожный жир, а также толстые мышцы, а потому ни у одного из них не было столь ярко выраженного просца. ти Йо растянулся, представ во всей своей красе. Гном демонстрировал свои мускулы перед орками. Ха! Давай, друг, нам определенно хорош, произнес Гарит. Да, стража Квантеса не пренебрегает тренировками. Ха -ха -ха. Квантес? Это было незнакомое название, и кбурак объяснил. Отец, они пришли с юга! Йог, Юг, ты имеешь в виду пустыню? «Ещё уж ней! На лице Гориты появилось удивление, за пустыней было лишь одно место, и оттуда еще никто не приходил. Неужели? «Да, я об этом юге». «Ха». Горит снова посмотрел на Крокту. Казалось, вождь что-то обдумывал. «Всё сходится. Ты ведь не просто так сказал, чтобы я оставался жив». «Да». «И что, так говорят все южные орки?» «Конечно». «Тогда ты должен помнить и это». Крокта понял, что вождь имеет в виду, и они вместе с Горитом одновременно выкрикнули «Больтар!» Голоса двух орков слились в один... Горит встал, Крокто тоже встал, а затем их кулаки стукнулись друг в друга. «Приятно познакомиться, Вайн Крокта! Взаимно, Горит!» Крокто наконец-то встретил на севере настоящего орка. Горит попросил Крокто рассказать о юге, Крокто ответил вполне искренне и подробно. Выслушав историю об орках континента, он удовлетворённо кивнул. Особые эмоции он проявил, когда узнал о Великом Войне Леноксе. В таком прекрасном месте орков всё ещё есть настоящий дух. Я тоже так думаю. А север всё это позабыл. Эх, мне стыдно. Единственным местом на севере, где орки по-прежнему следовали традициям, был Оркхейм. Но теперь даже Оркхейм находился под угрозой уничтожения со стороны великого племени. Орк, ставший великим вождём, был действительно одержим войной. Он хотел сделать весь север сплошной территорией орков. События на севере затронуты юг. «Что ты имеешь в виду?» «Как только Южная Стена откроется, этот сумасшедший вождь не оставит континент без внимания!» такое кое-что понял. Через десять лет Север полностью откроется. Лес всё ещё был населён некоторым количеством существ, но любая хорошо подготовленная армия с лёгкостью преодолеет эту преграду. И тогда Север обрушится войной на весь оставшийся континент. «Возможно, Великий Вождь уже думает об этом!» «Великое племя недавно усилило свои военные приготовления». Горит ударил по поверхности воды, и в стороны начали расходиться круги. «Ты имеешь в виду...» «Великое племя начало охотиться на рабов и массово нападать на другие племена примерно тогда, когда вы открыли путь на север». «В великом племени много шаманов, и среди них многие обладают способностью мечтать по звёздам», — пояснил Горит, а затем уверенно добавил. «Великий вождь хочет захватить север» а затем вторгнуться на континент. Как-то это всё странно. Эффект бабочки. Крокта прекрасно это понимал. Любое его действие могло принести огромные непредсказуемые изменения. Йонг-Ян убил много людей, и иногда его действия оказывали определённое влияние даже на те или иные процессы во всём мире. Если поднять все секретные архивы, то Йонг-Ян, наверное, был самой сумасшедшей бабочкой. Лицо крок стало жёстче, Тьё посерьёзнел, И лишь один кобурак улыбался какой-то загадочной улыбкой. Горит стукнул своего сына, пытаясь слегка остудить атмосферу. «Парень, так чем ты занимался всё это время?» «Я путешествовал! И что же это за путешествие такое?» Повысил голос Горит. Его глаза дрожали, и он снова начал закипать. Тем не менее, вождь сумел подавить свой гнев и прошептал. «Вся твоя сила исчезла!» Кракта и Тиё посмотрели на Кабурака но тот лишь продолжал улыбаться, обнажив свои сломанные зубы. «Тебя не скрыть это от меня! В тебя текла гораздо более сильная кровь, чем у твоей матери, которая тоже была шаманом, но...» Горит был очень рад, когда Кабурак вернулся, причём не просто из-за того, что Кабурак был его сыном, но и потому, что вернулся верный член его племени. Кобурак был могучим шаманом, способным противостоять великому вождю, который угрожал Северу. Но теперь сила, ощущаемая внутри Кабурака, находилась на уровне простого шамана, а может быть даже меньше. Сила его сына, Кабурака, которого звали гениальным шаманом, практически исчезла. Его магическая сила, ранее подобная океану, вылилась будто из решета, оставив после себя лишь ничтожные капли. Кабурак ничего не ответил. Горит тряхнул головой, после чего снова заговорил. «Нет, что произошло, то произошло!» Я больше ничего не буду спрашивать. Достаточно и того, что ты благополучно вернулся. Спасибо. Эх, покачивая головой, приподнялся Гориц. Мне ещё нужно встретиться с мэром Дежаме, так что, пожалуйста, наслаждайтесь. Затем он покинул горячий источник. Крокта и Тиё просто молча смотрели за тем, как вошь надевает свою одежду. Они ничего не знали о Кабураке. Сначала они подумали, что это просто жизнерадостный орк. Но оказалось, что некогда он был выдающимся шаманом. Теперь же Кабурак был просто несчастным орком, утратившим всю свою магическую силу. Однако его лицо все равно оставалось беззаботным. Отец прав, я слишком много потерял. Может, мне стоит рассказать вам об этом? Кабурак, мне уже все равно так, что не беспокойтесь. Кабурак медленно опустился в источник, оставив над водой лишь свой нос и глаза. Его глаза вспыхнули в паре горячего источника. Несмотря на то, что кабурак действительно лишился практически всего, его глаза были спокойными и простыми. А еще они источали какое-то странное ощущение. Казалось, его взгляд смотрит в прошлое. Затем его плечи внезапно задрожали. Орк вспоминал то, что произошло. Кабурак вновь приподнялся и заговорил: Я сказал вам, что покажу святую землю орков, Оркейм! Крокта кивнул! В первую очередь они пришли сюда именно из-за этого. Я не мог рассказать об этом отцу, но прежде чем показать вам святую землю, я хочу рассказать, почему потерял свою магическую силу. Тебе ничего не нужно объяснять. Нет, я услышал слова Крокты о богах и кое-что понял. Вот почему я должен поделиться этим с вами. Довым товарищам больше нечего было возразить. Кабурок поднес руку к поверхности воды и посмотрел на неё, окутанную паром, словно на «Я спас мир!» «Что это значило?» Крок и тьё в недоумении подняли головы. Кабурак посмотрел на них и, рассмеявшись, повторил. «Я рискнул убить демона и спас мир!» Его глаза сияли. Крок-то понял, что Кабурак не шутит. «Шаман, который спас мир!» Крок-то кивнул. У Кабурака, как у каждого из них, была своя история. «Я понимаю. Расскажи нам об этом. Это долгая история. Поэтому я расскажу вам по дороге ко Святой Земле». «Давайте уйдём отсюда! Здесь становится жарко!» «Согласен!» Крокто и Кобурак встали из горячего источника. Тяжёлые тела орков покинули воду, однако один из компаньонов куда-то пропал. Оглядевшись, Крокто наконец обнаружил Тиё. Тот оставался наполовину погружённым в воду. «Тиё? А! Вздрогнул Тиё. «Это был недостойный гном, гордящийся своим внешним видом!» «Идите, перами! Я... Я после вас, точка!» «Что? Откуда взялось это застенчивое отношение, словно он потерял всякую уверенность в себе? Что сделало его таким робким?» Крокто последовал за взглядом Тиё. Тиё смотрел на тела Крокто и Кабурака, медленно опуская взгляд. Он миновал накачанную грудь, твердые животы орков и, наконец, дошёл до места, скрытого за паром. Тиё опустил голову. «Ну, мы пошли. Догоняй. Спасибо, точка!»